Упала и умер. Смотрит муж на свою жену и говорит, «Была бы ты чужой, цены бы тебе не было». Зять похоронил тещу, возвращается домой, сверху с крыши ему падает сосулька. Он поднял глаза к небу. «Господи, э т о сволочь уже на небе!» Жена спрашивает мужа в канун Нового года. «В прошлом году мы, мы подарили маме стул, а что подарим в этом году? Проведем в стул электричество». Один пилот говорит другому, «Скажи парашютистам, что вы перестали прыгать. Мы еще не взлетели». «Как только я увижу тебя, так сразу вспоминаю Ковалева. Но ведь я же не похож на него. Это верно, но он тоже должен мне 50 рублей». Я придумал новое ругательство. Не б о с к р е б Что ж тут ругательного. Во-первых, звучно. Во-вторых, многоэтажно. А в-третьих, какова концовочка?» Обломов кричит на всю усадьбу, «Иван, Иван!» Прибегает Иван, что угодно, барин, хочу трахаться. Иван, стягивая свои портки со вздохом, говорит, «Жениться вам, барин, пора». Мужчина летит с двенадцатого этажа, на балконе пятого стоит обнаженная девушка. а а а Ух ты! а, -а, -а Ну, видимо, надо эти «А» разделить так. На балконе пятого этажа стоит обнаженная девушка. а а, -а! Ух ты! А-а-а!» «Что вы такой г р у с т н ы й Меня вчера в подъезде хотели побить!» «Чего вы взяли, что хотели? Если бы не хотели, не побили!» Грузин подходит к родильному дому и кричит жене, которую видит в окне. «Кто родился, мальчик?» Жена отрицательно кивает головой. «А кто?» Грузин спрашивает у русского, «Сколько ты зарабатываешь?» «Когда двести, когда триста, а когда триста пятьдесят». Понятно. День на день не приходится. Придя домой после ночи картежной игры, муж радостно сообщает жене. Знаешь, как мне сегодня повезло в карты? Э, предыдущий анекдот, э, видимо, надо чуть-чуть уточнить. Я его просто, мне кажется, помню точнее. Сколько ты зарабатываешь, имеется в виду в месяц. А когда тот отвечает 200, 300, 350, то говорит, понятно, день на день не приходится. Имея в виду, что это дневной заработок для него. Далее по тексту. Приедя домой п о с е н о ч е картежной игры, муж радостно сообщает жене. Знаешь, как мне сегодня повезло в карты? Мой синий костюм, что ты мне сшила за 200 рублей, я проиграл, как за 600. Маэстро обращается, дама, к художнику. Вы можете нарисовать мой портрет в обнаженном виде? Нет, ничего проще, отвечает художник, и начинает раздеваться. Жена говорит мужу, посмотри, как наш сын стал хорошо учиться с тех пор, как мы ему платим за хорошие оценки. Да, я знаю, но мне кажется, что он вошел в долю с учителем.